Эндрю выпустил скрачи. Демон, несмотря на искалеченную ногу, быстро ковылял вниз. На лужайке стояла на коленях Мэг и крепко держала Диану, не пуская ее в замок, продолжавший рушиться. Центральная башня уже упала. Стены дрожали. Дункан подбежал к Диане, схватил за руки и быстро произнес «Вы не можете вернуться туда!» кудберт громко вскрикнула Диана. Мэг, глядя на Дункана, пожаловалась. — Она хотела бежать туда, но я держала ее изо всех сил. Она чуть не вырвалась. — Теперь все в порядке, — успокоил их Дункан. — Мы успели выйти. Он взял Диану за плечи, легонько потряс и сказал. — Все кончено. Мы уже ничем ему не поможем, да и не могли. Он умер, когда упал. Дэниел и Бьюти стояли рядышком у парка и смотрели в сторону рушащегося замка. Тайни, прижав уши и вытянув хвост, куда-то убежал. Гарифона же нигде не было видно. Скрач стоял перед Эндрю и кланялся. — Благодарю вас, преподобный отец, за мое спасение. У вас поистине чудотворный посох. Эндрю поперхнулся, будто проглотил что-то очень противное. Лицо выражало отвращение, и он выглядел так, будто вот-вот упадет замертво. — Я не боюсь смерти, — сказал Скрач, — и сомневаюсь, что это возможно. По-моему, я бессмертен. Я боялся худшего. Замок мог обрушиться и похоронить меня под развалинами, и я остался бы под этими камнями до тех пор, пока время не превратит их в пыль. Эндрю квакнул и замахал руками, отгоняя демона. — Оставь меня, — умолял он, — отойди, дьявольский дух, я не хочу тебя видеть. — Вы даже не хотите моей благодарности. Менее всего я хочу твоей благодарности и вообще ничего не хочу от тебя. Прошу только забудь все. — Послушай, Эндрю, — сказал Конрад, подходя к нему, — этот бедняга пытается выразить тебе свою благодарность. Тебе не подобает держаться так по отношению к нему? Пусть он демон, но ты должен признать, что чувство благодарности делает ему честь. И он правильно говорит, посох у тебя. Чудо! Почему ты раньше не говорил, что он обладает такой силой? Убирайся, взвыл Эндрю, все убирайтесь. Я не хочу, чтобы вы до меня глазели, чтобы вы были свидетелями моего позора. Он повернулся и убежал в парк. Конрад хотел пойти за ним, но Дункан удержал его. Но с ним что-то неладно, запротестовал Конрад. Со временем он сам все расскажет, а сейчас он хочет остаться один Не надо ему мешать. Диана отодвинулась от Дункана, взглянула на него и спокойно произнесла. Теперь я в порядке и понимаю, что случилось. Со смертью последнего колдуна кончились чары. Теперь всему конец. Ярко сиявшее солнце было еще на полпути к западу, а здесь было темно, как ночью. Замок разваливался, и в глубокой темноте казался просто грудой камней. Только две башни еще стояли. Слабый туман от каменной пыли стоял над обломками. Конрад подергал Дункана за рукав. «Посмотрите на стоячие камни!» Дункан взглянул в указанном направлении. Камни уже не стояли. Часть их упала, а некоторые сильно покосились. Он снова оглянулся на замок и в лунном свете увидел курган, каким они видели его, выходя из расщелины, где голос ветра кричал «Святой!» «Все кончено», — повторила Диана. «Умер последний колдун и кончилось колдовство». Замок стал могильным холмом, каким он был целое столетие. — Огни, — сказал Конрад. — Действительно, множество костров горело в темноте между бывшим замком и холмами. — Орда? — спросил демон. — Она ожидает нас? — Вряд ли, — ответил Дункан. — Орде не нужны костры. — Вполне может быть, — предположил Конрад, — что это... «Снупи и его парни!» «Тебе не обязательно оставаться с нами», — сказал Дункан с крачу. «Мы не требуем плату за твое освобождение и ничего не ждем от тебя, если ты хочешь идти куда-нибудь». «Вы хотите сказать, что не желаете моего общества?» «Нет, я не это имел в виду. Если хочешь остаться с нами, добро пожаловать».